Глава 76. Придом Плаза — это карта. Широкая площадь на углу Пенсильвания-Авеню и 13-й улицы вымощена так, что можно увидеть изначальную планировку вашингтонских улиц по замыслу Пьера Ланфана. У туристов она пользуется популярностью. Не только потому, что забавно походить по гигантской карте, но и потому, что в соседнем отеле Уиллард написал большую часть своей речи «У меня есть мечта» Мартин Лютер Кинг, в честь которого «Фридом Плаза» — Площадь Свободы и получила свое имя. Таксисту Амару Амирани постоянно случалось привозить туристов на Фридом Плазу. Но сегодняшние двое явно ехали не любоваться достопримечательностями. «Их преследует ЦРУ?» Из такси они выпрыгнули чуть ли не на ходу, едва дождавшись, пока Амар притормозит у тротуара. «Никуда не уезжайте!» — крикнул ему пассажир в твидовом пиджаке. «Мы сейчас!» Они забегали по огромной карте на мостовой, что-то крича друг другу и обшаривая взглядом сеть пересекающихся улиц на каменном плане. Амар схватил с приборной доски сотовый. «Сэр, вы меня слышите?» «Да, Амар», — прокричали в ответ, перекрывая громкий рокот на том конце. «Где они?» «Бегают по карте. Кажется, что-то ищут». «Не спускайте с них глаз. Я на подходе», — велел оперативник. Амар следил в оба. Двое беглецов отыскали знаменитую «Большую печать», громадный бронзовый барельеф, замерли над ним на секунду и неожиданно устремили взгляды куда-то на юго-запад. Пассажир в твидовом пиджаке вдруг бросился к такси, и Омар поспешно вернул сотовый на приборную доску. «Александрия, которая в Виргинии, это в каком направлении?» запыхавшимся голосом спросил пассажир. «Александрия?» — Омар указал на юго-запад — туда же, куда только что показывали оба беглеца. «Значит, правильно!» — облегченно шепнул пассажир и крикнул своей спутнице. «Ты права! Александрия!» Женщина указывала на другую сторону площади, где светился знак метро. «Нам нужна станция Кинг-стрит. Отсюда и доедем. По синей ветке, без пересадок». Амара охватила паника. Только не это. Пассажир протянул водителю пачку банкнот. Многовато для платы за проезд. Спасибо, больше никуда не надо. И, подхватив свой кожаный портфель, он сорвался с места. Подождите, давайте я вас довезу. Я все время туда езжу. Опоздал. Пассажиры пронеслись через площадь, сбежали по ступенькам и скрылись в недрах станции метро центр. Амар схватил сотовый. «Сэр, они в метро. Я не смог их задержать. Хотят доехать по синей ветке до Александрии». «Никуда не уезжайте», — рявкнула трубка. «Через пятнадцать секунд буду». Амар перевел взгляд на пачку банкнот, которую ему сунул пассажир. Верхняя оказалась изрисованная. На большой печати красовалась звезда Давида, лучи, которые недвусмысленно указывали на буквы, составляющие слово «масон». Вдруг воздух вокруг Амара оглушительно задрожал, будто к автомобилю приближалась огромная дальнобойная фура. Таксист огляделся, однако улица оставалась пустынной. Шум усиливался. Неожиданно из темноты вынырнул гладкий черный вертолет — и жестко сел прямо посреди нарисованной карты. Из вертушки выскочили затянутые в черные бойцы и ринулись ко входу в метро. Один задержался и подбежал к такси, где сидел Амар. Рванув пассажирскую дверь, он крикнул. «Вы, Амар!» Водитель кивнул, не в силах произнести ни слова. Они сказали, куда направляются. «В Александрию!» «Станция Кинг-Стрит», — выпалил Амар. «Я предложил довести, но...» «А куда именно в Александрии они не сообщили?» «Нет. Побегали по площади, посмотрели на медальон с большой печатью, спросили про Александрию, а потом заплатили. Вот этим...» Он протянул агенту купюру со странным рисунком. Цароушник стал разглядывать банкноту, и тут Амара осенила. «Масоны! Александрия!» «Одна из самых знаменитых масонских построек Америки находится как раз в Александрии». «Точно!» — вырвалось у него. «Масонский мемориал Джорджа Вашингтона! Прямо напротив Кинг-стрит! Рукой подать!» «Значит, оно!» — согласился командир, видимо, придя к тому же заключению. Тут к машине вернулись бойцы группы захвата. «Мы их упустили. Поезд по синей ветке только что ушел». «На станции беглецов нет!» — крикнул один из бойцов. Агент Симкинс глянул на часы. «Сколько идет поезд до Александрии?» — спросил он у Амара. «Минут десять минимум, может, дольше». «Амар, отлично сработано. Спасибо». «Да уж, а что все-таки случилось?» Но Симкинс уже несся к вертолету, крича на бегу. «На станцию Кинг-стрит!» «Мы их опередим!» Амара ошеломленно смотрел, как огромная черная птица взмывает воздух. Заложив крутой вираж к югу через Пенсильванию авеню вертолет с грохотом растворился в ночи. Глубоко под землей набирал скорость поезд метро, уносивший прочь от Фридом Плазы обессильных беглецов. Роберта Лэнгдона и Кэтрин Соломон.